Глава 65. виллоу Road, Нортфилд, штат Иллинойс, 27 ноября 1934 года. Полная луна, еще не оторвавшаяся от линии горизонта. Оранжевая, может быть бурая, озаряющая своим скудным светом окружающий мир. Морозный и ветреный вечер. Фермерский городок на среднем западе. Поле, ровное и плоское, словно Атлантический океан в штиль. В остальном ничего информативного. Ни машин, ни огней, никаких следов цивилизации. Ветер, бегущий сквозь высокую сухую траву, отчего стебли тревожно перешептываются, трясь друг от друга. На небесном куполе ряды звезд. Хоровод огней за миллиарды миль отсюда. Перекрещенные лучи фар двух застывших машин, отбрасывающие на землю причудливые кружева света, озаряющие висящую в воздухе пыль. Все трое смотрели на приближающегося мужчину. Высокий, мягкая фетровая шляпа, низко надвинутая на лоб, расстегнутое пальто, белая сорочка, черный галстук. Стрелок. Лицо угрюмое, сунувшееся, щеки запавшие, но эти глаза. Черные, мрачные, без дрожи, не мигающие. Федерал двигался с изяществом пантеры. Руки свободные, готовые в любой момент сделать стремительное движение. Он пристально смотрел на своих противников, настолько пристально, что казалось, вот-вот расплавится стекло, сквозь которое те его видели. — Мы разом выхватываем оружие и стреляем, — шепнул напарнику Джейпи. Хелен, ты ложишься и... — Нет, Хелен зажала мне руку своим весом, а ты недостаточно расторопен. — Не торопись, пусть он выскажется. Агент распахнул заднюю дверь. — Руки на руль, Чейз, — сказал он. Если замечу хоть какое-нибудь движение, я сделаю тебе на голове новый пробор пулей. Джейпи молча сглотнул подкативший к горлу клубок. Ему и в голову не пришло ослушаться. — А ты, — продолжал Федерал, обращаясь к лесу, — выходи из машины. Нам с тобой нужно решить одно дело. — Сэр, он не может ходить, — вмешалась Хелен, — у него прострелены ноги. «В таком случае я пристрелю его прямо там, где он сидит», — сказал агент. «С ногами у меня все в порядке», — сказал лес. «И я ничего не боюсь. Если вам нужен поединок, мистер, вы постучались куда нужно». «Я никого не боюсь и ни перед кем не отступлю». Агент отошел назад, дерзко повернувшись спиной, бросая вызов и приглашая стрелять. Они не посмели выстрелить, не смогли. убежденный в том, что в числе его способностей есть и умение видеть то, что позади. «Лес, стальной жилет на тебе?» – шепотом спросил Джейпи, не пошевеливший ни головой, ни руками, ни единым волоском. Тук последовал вместо ответа. Перебравшись через монитор, и Томпсон, лес вылез из машины. Вес его тела, облаченного в сталь, Отозвался в ногах пятнадцатью искрами боли, отчего он пошатнулся, но морщась, удержал равновесие, ухватившись за открытую дверь. Сделал шаг, затем еще один, и обнаружил, что боль стала терпимой, а потом вообще исчезла. Пройдя двадцать шагов, Лес остановился лицом к своему противнику. «Сэр, вы сказали, у нас есть какое-то дело?» «Я Чарльз Свегер, специальный агент Министерства юстиции», – сказал федерал. Данной мне властью, я арестовываю тебя за многочисленные преступления, в том числе умышленное убийство двух федеральных агентов Барингтоне штат Иллинойс, совершенные сегодня днем. Ордера на арест будут в самое ближайшее время. Я приказываю сдать оружие и поднять руки, в противном случае ты будешь полностью отвечать за последствия своих действий. Я Лестер Дж. Гиллис, которого газеты ошибочно называют малышом. ответил Лес. «И я буду драться». Два стрелка в тридцати шагах друг от друга. Оба слегка пригнулись из уважения друг к другу. У обоих кольт, калибра 45 в кобуре под мышкой. Обоим нужно совершить стремительное движение, чтобы высвободить рукоятку пистолета из цепкой хватки пиджака и пальто. Они стояли неподвижно. Каждый внимательно следил за телом и лицом противника, прочитывая всю ту информацию, которую открывали бледный свет Луны и фар двух машин. Обращая особое внимание на положение рук, на угол подбородка, на разрез прищуренных глаз, на напряжение мышц лица или отсутствие такового. Еще одна секунда перед схваткой лицом к лицу. Сначала разрядка, затем фарс или даже пародия, а после луна, ветер, мороз. Движение руки Леса было молниеносным. Он схватил пистолет именно так, как нужно, ладонь вдоль рукоятки, не теряя ни мгновения, выхватил оружие, ударил большим пальцем по флажку предохранителя, выводя его из игры. Затем пальцы крепко сжались, обеспечивая точность, и где-то в глубинах его крошечного головного мозга проявили себя гениальные способности, предоставляя все необходимые данные. Лес вскинул дул, рассчитывая углы прицеливания и возвышения. Положил согнутый указательный палец на спусковой крючок точно под углом 90 градусов, чтобы исключить боковое смещение, готовый идти до конца. И действительно, на какую-то долю секунду опередил своего противника и... Шелест сухой травы, Гулби Плана FF-1, заходящего на посадку на аэродроме Кертис. Отстрелил служителю закона кончик правого уха, в спешке промахнувшись всего на какой-нибудь дюйм. Опустив дернувшийся пистолет назад... Лес сделал поправку, и какой-то другой инстинкт заставил его чуть развернуться влево в поисках более надежной позы, и тем самым он раскрылся чуть больше и... Вырывающиеся облачками пары дыхания, крик совы, смерть какого-то маленького существа от клыков или когтей. Чарльз задержал свой выстрел, и когда сверкнула вспышка выстрела и рядом с головой с ревом пронеслась пуля, он не запаниковал. а выждал еще долю секунды, дав своему противнику возможность развернуться, раскрыться, и только тогда выстрелил сам. Пуля с твердым наконечником зацепила самый край мешающейся стали и вошла лесу в живот чуть выше пояса, превращая в во все то, что оказалось у нее на пути, разрывая спутанные кольцами кишки, открывая сотню пульсирующих кровавых источников. Пройдя насквозь, она вышла из туловища чуть выше левого бедра, вырвалась в холодный воздух все еще с убийственной скоростью и навсегда скрылась в поле. Первая корочка льда на пруду – шелест сухих листьев, поднятых в воздух легким дуновением ветра. Отступив назад, лес почувствовал, что пистолет вывалился у него из руки, попытался компенсировать внезапный приступ головокружения, не удержался на ногах и повалился плашмя на траву. Прикоснувшись к кране, поразился тому, с какой силой вытекает кровь и как быстро промокла у него рука. Лес поднял взгляд на служителя закона, готового выстрелить снова. — Ты меня убил! — изумленно пробормотал он. — Думаю, да, — согласился Свегер.